Лекция 74. Переворот 28 июня 1762 года Лицом, во имя которого было предпринято движение, стала императрица, успевшая приобрести широкую популярность, особенно в гвардейских полках. Император дурно жил с женой, грозил развестись с ней и даже заточить в монастырь, а на ее место поставить близкую ему особу племянницу канцлера, графа Воронцова. Екатерина долго держалась в стороне, терпеливо перенося свое положение и не входя в прямые сношения с недовольными, но сам Пётр вызвал ее к действию. Чтобы переполнить чашу русского огорчения и довести всенародный ропот до открытого взрыва, Императора заключил мир 24 апреля 1762 года с тем самым Фридрихом, который при Елизавете приведен был в отчаянии русскими победами. Теперь Петр отказался не только от завоеваний, даже от тех, которые уступал сам Фридрих от Восточной Пруссии, не только заключил с ним мир, но присоединил свои войска к прусским, чтобы действовать против австрийцев, недавних русских союзников. «Русские скрижетали зубами от досады», – замечает Болотов. За парадным обедом 9 июня, по случаю подтверждения этого мирного договора, император провозгласил тост за императорскую фамилию. Екатерина выпила свой бокал сидя. На вопрос Петра, почему она не встала, она отвечала, что не считала этого нужным, так как императорская фамилия вся состоит из императора, из нее самой и их сына, наследника престола». «А мои дяди, принцы Голштинские!» — возразил Петр и приказал стоявшему у него за креслом генерала адитанту Гудовичу подойти к Екатерине и сказать ей слово. Но, опасаясь, как бы Гудович при передаче не смягчил этого неучтивого слова, Петр сам выкрикнул его через стол во всеуслышание. Императрица расплакалась. В тот же вечер приказано было арестовать ее, что, впрочем, не было исполнено, По ходатайству одного из дядей петра невольных виновников этой сцены с этого времени екатерина стала внимательнее прислушиваться к предложениям своих друзей какие делались ей начиная с самой смерти елизаветы предприятию сочувствовало множество лиц высшего петербургского общества большую частью лично обиженных петром Таков был граф Никита Панин, елизаветинский дипломат и воспитатель великого князя-наследника Павла. Такова была девятнадцатилетняя дама-княгиня Дашкова, сестра-фаворитки, имевшая через мужа большие связи в гвардии. Сочувствовал делу и архиепископ новгородский Дмитрий Сеченов, который по своему сану, разумеется, не мог принять прямого участия в заговоре. Но всего больше помогал делу в тихомолку малороссийский гетман и президент Академии наук граф Кирилл Разумовский, богач за щедрость, чрезвычайно любимый в своем гвардейском Измайловском полку. Настоящими дельцами предприятия была гвардейская офицерская молодежь, преображенцы Пасок и Бредихин, измайловцы Лосунский и братья Рославлевы, конногвардейцы Хитрово и унтер-офицер Потемкин. Центром, около которого соединялись эти офицеры, служило целое гнездо братьев Орловых, из которых особенно выдавались двое Григорий и Алексей. Силачи, рослые и красивые, ветреные и отчаянно смелые, мастера устраивать по петербургским окраинам попойки и кулачные бои, Насмерть они были известны во всех полках как идолы тогдашней гвардейской молодежи.